Пока всех по одному выкликали, подводили к столу, где мы расписывались в ознакомлении с обязанностями ссыльных и карами за нарушение режима, вокруг нас стали собираться местные жители, обряженные в большинстве, как наш брат-арестант, в телогрейке и бушлаты. Появились и представители леспромхоза, смахивающие на лагерных нарядчиков. Они тотчас приступили к отбору рабсилы. С нами прибыли списки лиц, заранее назначенных на лесозаготовки. Не были включены в них единицы, в том числе и я. То ли для удобства надзора, то ли еще для чего, но нам было определено оставаться в селе и самим подыскивать себе заработок. Свинтицкого тут же увел с собой начальник районной стройконторы, успевший даже подыскать для него жилье. Инженеры тут котировались. Я спокойно поглядывал на происходящее, сидя в сторонке со своей котомкой, решив довериться ненаправляемому ходу событий. Впереди целый, незанятый день, погода хоть пасмурная, но мягкая, хлеб в мешке есть, можно ничего не форсировать и ждать, как распорядится судьба. Так и произошло. Когда нас оставалось совсем мало, почти всех увели, а кто убрался сам, ко мне обратилась женщина, предложившая у нее поселиться. Подошел познакомиться и местный врач. Незабвенный Михаил Васильевич Румянцев. На живую нитку сколоченная столярка, дощатая пристроечка с земляным полом, прилепившаяся к одному из подсобных строений опытной сельхозстанции, на берегу Галактионихи, впадающей у села в Енисей речки, заполнена заготовками. Выструганными брусками с пазом и фальцем с аккуратно запиленными на концах шипами. На полу ворох пахучих стружек. Возле верстачка они вспенились с прибойной волной, затопившей рабочее место. При каждом движении фуганка я снимаю с него теплую свившуюся ленту и сошвыриваю в кучу. Мне заказали связать несколько десятков парниковых рам Работа спорится, я размечаю рейсмусом, отпиливаю, строгаю, долблю, как заправский столяр, очень и очень средние руки. С благодарностью вспоминаю уроки ручного труда в Тенишевском училище в Петербурге, где мне пришлось впервые взять в руки стамеску и рубанок. Доброе меланхолическое лицо нашего деревенского столяра Михайлы, у верстака которого мы, мальчики, были готовы провести полдня, дожидаясь, когда он даст нам побаловаться своим инструментом. и уроки тучного Якова семеновича в училище и наставление михайлы даст лучковую пилу обхватить своей лапящей руку и начнет водить по запилу приговаривая держи крепче не заваливай в бок и ты как пойманный и как же рад когда наконец упадет опиленный кусок доски но и горд безмерно в какой то мере способствовали тому что я вот теперь с грехом пополам вижу рамы табуреты сооружаю прилавки и перегородки в рыбкопе Столярной работы в селе, к сожалению, немного, и я с тех пор, как меня привезли в Ярцево, уже переменил не одну профессию, предполагающую, само собой, использование мышц и пребывание на свежем воздухе. Ни в какие конторы с ссыльных не берут, разве найдется всесильный блат? Пришлось мне сторожить плоты на берегу Енисея и работать конюхом в лесничестве, а так как оно рядилось доставлять ярцевскому начальству воду, то я с год развозил ее по домам. Чтобы вывести бочку из-под береговой кручи, приходилось не только понукать лошаденку, но и помогать ей изо всех сил, взявшись за тяж. Много позднее одна дама... Милейшая жена доктора Румянцева, эта чета сильно скрасила мое ярцевское житье и помогла выжить, признавалась, что случалось ей поплакать, увидев меня в дворницком фартуке и застиранной гимнастерке, восседающем на колеснях с бочкой или наполняющем очередной хозяйке подставленные ведра. Чего бы кажется? Как раз в опостасе водовоза я вспоминаю себя без особой горечи. Чистые стремительные речные струи, обтекающие жуча островок моих колесней и стоящую по брюху в воде лошадь, сверкающие против солнца гладь Енисея, конек, с которым мы так старательно одолевали кручу, словом библейской или античной простоты картинки.